Глава третья, в которой я принимаю свой первый бой. Насколько я знал, станция могла обороняться сама. И весьма неплохо. У нее были и силовые щиты, и ракетно-лучевое оружие. Исполинские размеры в данном случае играли плюшки только на пользу. Энергетическая мощность станции была неизмеримо выше, чем у любого корабля. А энергия в конечном счете решала все, и силу нападения и прочность защиты. Но пилоты, один за другим, заскакивающие в свои корабли, выглядели впрямь перепуганными. Может быть, потому что плюшка была для всех единственным домом, пусть многие посещали ее раз-два в год. Погибнет станция, перестанут появляться новые пилоты. И то странное, но живое человеческое сообщество, которое сложилось на нынешний день, начнет вымирать. Мой феник стоял рядом с Ленкиной Муреной. Мы оказались в ангаре, когда половина пилотов уже стартовала. Под кораблями с чавканем открывались люки, машины стремительно уходили вниз. Палуба над ними смыкалась. Я прикинул, что в ангаре сейчас стояло полсотни кораблей. Еще десятка-два, наверное, были пристыкованы к станции снаружи. Во-первых, это дешевле, во-вторых, самые большие корабли в ангар просто не влезали. Если хотя бы половина пилотов успеет выйти навстречу врагам, будет жарко. С потолка надрывались динамики, транслируя тот же текст, который сейчас шел в комы. Внимание! После вылета всем группироваться над станцией. Район выделен на ваших компьютерах зеленым цветом. Время ожидания — 4 минуты. Разделение на три группы. Командир первый — Грестер, командир второй — Фантом, «Командир третий седой. Выбирайте свои группы и следуйте приказам командиров. Опоздавшим действовать по ситуации, в одиночку или группами. Любой ценой остановить корабли противника. Время ожидания — три минуты». «Звездные воины!» — крикнул я Ленке. «Приближается звезда смерти». «Не шути!» так», — так резко ответила Лена. «И вообще, не говори это слово перед вылетом. Мне стало смешно». Нет, мне было немножко жутковато, я понимал, что все происходящее вполне серьезно, что я могу умереть по-настоящему. И все-таки это было смешно. Мне, мирному, гражданскому, земному человеку, даже к обычной-то армии, относящемуся совершенно равнодушно, мчаться по космической станции к своему боевому кораблю, будто повстанец при появлении звезды смерть «Двигаемся рядом», — крикнула Лена, — когда мы открывали люки своих кораблей. Мы пойдем в первую группу, Грестеру. Почему? Я в его клане. Спорить я не стал. Самому мне пока не довелось попасть в какой-нибудь клан. Маленький шлюз находился в нижней части Феникса. Из шлюза я поднялся в рубку по короткой вертикальной лестнице, сел в пилотское кресло. Нет, все-таки надо соорудить ремни, уж очень сильно напрягает мысль о том, что ты маневрируешь на бешеной скорости, не непристегнутым включил пульт. Лениво щелкнул метроном реактора, отсчитывая запасы мощности. Засветились приборы. Я коснулся сенсора старта, и корабль ушел вниз. Ощущение было такое, что сейчас стартовые лифты работают гораздо быстрее, чем при моем первом полете. Уже через 15 секунд «Феникс» выпрогнул из корабля в открытый космос. Рядом со мной из раскрывшегося люка показалась Мурена. «Катран, слышишь меня?» Голос Лены раздавался откуда-то из подголовников кресла. «Да, водила, следуй за мной, я буду двигаться плавно, не отставай». Ее корабль описал дугу вокруг станции и стал забирать куда-то вверх, понятное дело, абсолютно условный вверх Ноги на педали руки на штурвал. Вряд ли у меня получилась такая же красивая дуга, хоть я и понимал, что каждое мое движение обрабатывается и поправляется компьютером. Но я шел вслед за Леной и не отставал, не выпускал ее из поля зрения. Хотя она все ускорялась, и оранжевый выхлоп двигателя начинал теряться среди звезд. «Только не торопись, ладно?» — попросил я, — а то могу отстать. «Катран, включи навигационный дисплей», — рявкнула Лена. «Ты что, на глаз летишь?» У меня запололи уши. Я внезапно понял, каким идиотом выгляжу. Лена же показывала мне по пути на плюшку, как работает навигация на Фениксе. Я поискал кнопку на пульте и обнаружил, что она тревожно мерцает красным. Даже корабль начал волноваться, что я не использую навигационную систему. По сравнению с Сильваной, навигация на Фениксе была организована просто гениально. Некрошечный плоский экранчик с картинками-схемками, имеющими очень слабое отношение к реальности. Пилотское кресло стояло выдающееся из корпуса прозрачной полусфере. На эту полусферу и проецировался навигационный экран, накладывая на то, что я видел своими глазами картинку, полученную приборами. Более того, за моей спиной в воздухе тоже мерцали символы, показывающие самые важные объекты. Местное Солнце, планеты, астероиды, если они оказывались слишком близко, станцию, космические корабли. Солнце сейчас было под ногами, плюшка за спиной. Десяток кораблей, призрачными зелеными силуэтами, тоже двигались следом. Моих способностей хватило только на то, чтобы опознать две крошечные сильваны и характерный рисунок саламандры. Впереди на стекле картинка была куда насыщеннее и интереснее. Во-первых, я видел россыпи алых точек, это приближались враги. Во-вторых, три крупные области были выделены бледно-зеленым. В центре каждой области светилась цифра 1, 2 или 3. Лена вела корабль к первой зоне, где собирались пилоты под командованием Грестера. Корабль Лены, кстати, был выделен особо. Вокруг него вращалось туманное колечко. Понятно, она мой ведущий, я должен следовать за ней. Лена, вижу, тебя все в порядке. Здесь 8, Лен, резко ответила она. Сейчас мы в привате, но будем переключаться на общую волну. Ты спутаешь других и не получишь ответа от меня, если скажешь лена Извини, водила. Принято, Катран. Ее корабль зашел в зеленую область с цифрой один. И вдруг зеленая окраска замерцала и исчезла. Корабли оставались на месте, две другие зоны тоже. Лена, что происходит? Область один исчезла. Катран, секунду, обожди. Я стал притормаживать. Катран мне очень жаль. У Лены и впрямь был расстроенный голос. Грестер закрыл прием, у него уже избыток кораблей. Ждали только меня. Иди ко второй или третьей зоне. Куда посоветуешь? Лена помолчала. Решай сам. Седой хороший лидер, но фантом-боец посильнее. У Седова обычно меньше потерь. У фантома лучшие результаты боя. Понял, сказал я. Направил корабль ко второй зоне. Фантом так фантом. Почти сразу один из кораблей в этой зоне запульсировал ярким огоньком. я услышал незнакомый голос. «Феникс — это фантом, доложитесь». «Корабль «Феникс» — пилот Катран. Прошу разрешения присоединиться к группе». «Разрешаю. Феникс, вы — ведущий. Ваш ведомый — бегун на Орлоне». Экран тут же продемонстрировал мне бегуна. Вокруг его корабля закрутилось колечко, как раньше вокруг водилы. «Фантом, у меня очень малый налет, вряд ли разумно мне быть ведущим». «Катран, я знаю, кто ты. Меня не интересует твой налет. У меня собралась вся мелочь с плюшки. Человек на корабле седьмого уровня будет ведущим. Ясно?» «Ясно. Включаю тебя в общую сеть». Теперь вокруг меня шептались десятки голосов. Именно шептались. Разговоры всех пилотов второй группы были приглушены. И еще что-то было сделано... Как-то был обработан звук. Не знаю, как это было возможно, но голоса не сливались. Стоило сосредоточиться на каком-нибудь разговоре, выделить его, и он становился отчетливее. Разговоров было много. Тогда только ракеты и достал. «Слушай, а ты разве не в торговой лиге?» «Блин, я только сел пожрать, а тут ком верещит». «Японец из шаров и кибану сложил. К русскому приходят, нет шаров. Спрашивают, куда дел?» А у звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Хемуль, не засоряй эфир, фантом. И горит, будто бензинчиком плеснули. Один сломал, другой потерял. Говно-анекдот. Говно-мамонта. Лучше слушай. Бегун, — позвал я. Это котран Все голоса ушли в сторону, превратились в неразборчивый шепот. Слушаю, Катран. Как я понимаю, я твой ведущий. Так точно, Катран. Честно говоря, я здесь меньше недели. Ну, а я меньше месяца, привыкай. Ясно, бегун. Я к тому, что если начну делать глупости, давай советы смело. Из меня ведущий Аховый. Учту. Внимание, второй группе. Голос фантома сдул все голоса порывом урагана. Наступила полная тишина. По уточненным данным с плюшки на нас идет большая группа. Очень большая. 63 жука. И 2 мега-жука. Для новичков. Корабль класса «Жук» посудина размером с «Феникс». Примерно соотносимо по скорости, щитам огневой мощи и маневренности. «Мега-Жук», ну, тонажем в 3-4 прайма. «Ты не мудри в метрах, скажи, внезапно», — произнес кто-то. Фантом не возмутился. Ответил спокойно. В метрах, ширину около 140, диаметр боковых отсеков, там двигатели и вооружения, около 50. Центральная часть около 30 метров шириной и 70 длиной. Никто ничего не произнес. Ну или фантом отрубил нам возможность слышать друг друга. Эта эскадра способна размолоть даже плюшку, поэтому наша задача сократить ее хотя бы в два раза. Тогда плюшка отобьется. Если выбьем обоих мега-жуков или мега-жука и десятка-два жуков, можно выходить из боя и прятаться под защиту платформы. Но только по моей команде. Если кто выйдет из боя раньше, пусть даже горящий, израсходовавший боеприпасы и напустивший в штаны от страха, то я лично его убью, ясно? Опять же, никто не спорил. Первая группа пойдет на Жуков в лоб, сказал Фантом. У них там два Прайма и два Гипериона. Это изрядная сила. Третья выполняет атакующий маневр и уходит под защиту первой. Я посмотрел на экран и понял, что сражение уже началось. Корабли третьей группы резко ускорились и сейчас неслись навстречу красным огонькам. Корабли первые разошлись, образуя многокилометровый диск, висящий между плюшкой и жуками. К сожалению, очень неплотный диск, скорее решето. — А мы сейчас сбиваемся в кучку, разворачиваемся и уходим прочь из системы, — сказал фантом. при этом слегка постреливая в сторону первой группы. Но только если кто-то попадет, будет наказан. «Думаешь, жуки поверят, что мы разругались?» — опять заговорил тот, кто просил указывать размеры в метрах. «Кто их знает, во что они верят?» — ответил фантом. «Но в принципе они знают, что мы сражаемся и между собой. Да, внимание группы. Если со мной что-то случится, ваш командир — Рейнмен. Прошу любить и жаловаться», — вставил его собеседник. Все двинули. И вслед за флагманским кораблем, кажется, это был гиперион, наша маленькая, не дотягивающая до двух десятков флотилия, рванула прочь от плюшки. «Постреливать не забывайте», — заметил фантом. «Меня упрашивать не пришлось. Я еще не стрелял. Ни разу. Я развернул корабль носом к первой флотилии. Мы словно поднимались над ней, и теперь корабли напоминали миниатюрную модель какой-нибудь звездной системы. Даже угадывался центральный корабль, самый крупный, остальные вращались вокруг него, будто планеты по орбитам вокруг звезды. Спуск лазерной пушки «Мандрагор» — интересно, почему не «Мандрагора» — был на левой рукояти штурвала. Кнопка была большая, вогнутая, палец сложился на нее очень удобно. Посередине экрана сразу же загорелось желтое перекрестье прицела. «Так, коснуться кнопки». естье стало красным теперь когда палец лежал на спуске движение штурвала управляли не кораблем а прицелом я навел прицел на центральный корабль потом сдвинул чуть в сторону и коротко вдавил пуск редкий пульс метронома зачастил экран на миг чуть посветлел а проклятый прицел в последний момент дернулся и навелся на центральный корабль первой флотилии корабль замерцал красным попадание Катран-то рехнулся, очень спокойно спросил фантом. «Зачем ты выпалил в Грестера?» «Я его сбил?» «Нет, конечно. Из Мандрагоры по прайму ты мог бы стрелять до посинения. Но зачем ты стрелял в него?» «Я стрелял мимо, это прицел. Он вдруг сам». «Ясно, ты не отключил автонаведение, и корабль решил исправить твой промах. Все, больше по своим не стреляй». Я чувствовал себя полным идиотом. С минуты мы удалялись от первой флотилии. Третья, похоже, вступила в столкновение с жуками. Обе флотилии сблизились, между кораблями засверкали вспышки, потом третья флотилия развернулась и помчалась под защиту первой. «Катран!» — Фантом снова вышел на связь. Я сказал Грестеру, что это был мой приказ. Что для полной иллюзии боя нужно было хоть одно попадание. Он... он согласился. Но ты удачно попал. Да? Сжег ему какой-то датчик. Ничего страшного, но с тебя будет причитаться. Понял, мрачно сказал я. Что не говоря, пилот из меня удивительно невезучий. Попасть в собственный флагманский корабль, да еще вопреки всему что-то в нем повредить. Не грусти всяко бывает, добавил фантом. В бою искупишь свою вину. Голос его изменился. Теперь он явно обращался ко всей флотилии. Внимание! Новости с полей сражения. Третья группа, отступая, сбросила мины. У них было три берты, это пятнадцать зарядов, восемь уже нашли цель. На данный момент сбито семь жуков, один мега-жук получил две мины. «Наши потери», — деловым тоном спросил Рейнмен. «А надо ли?» — поинтересовался Фантом. «Надо. Семь кораблей, пяток мелюзгии и два грифона». Из одного грифона пилот успел катапультировать жилой отсек. Стоп, его уже сожгли. А вот от этого сожгли, у меня по коже пробежал холодок. Я вроде бы помнил, как катапультировать рубку феникса в случае опасности. Но теперь твердо решил, что делать этого не стану. Меняю курс, сообщил фантом. Нет, мы пока не возвращались. Мы легли на курс, параллельный тому, которым пришли корабли жуков. Остатки третьей флотилии тем временем заняли место среди кораблей первой, заполняя самые зияющие бреши. Фантом начал что-то насвистывать. Мы удалялись все дальше и дальше от плюшки и поля боя. Меня вдруг кольнула неприятная мысль. А что, если маневр фантома вовсе не маневр? Что я о нем знаю? Быть может, он хочет выйти из боя на самом деле. Вокруг ведь в основном корабли его клана. или он вернется в последний момент, чтобы спасти станцию, но не для того, чтобы помочь первой и третьей флотилии. А там Лена. «Видите, девять жуков держится в арьергарде?» — спросил внезапно Фантом. «Они следят за нами. Если мы сейчас двинемся в тыл основной группе жуков, завязнем в схватке с арьергардом». Я подумал, что Фантом — один из немногих известных мне людей, которые произносят слово «Арьергард» правильно, а не как «Арьегард». «Так что мы пока продолжим драпать», — печально сказал фантом. «Подождем чуток». О, Тесла пошла в ход, работа Гальватрона, хотя ему стоило чуть подождать. Подступающее облако Жуков поглотил мерцающий, расширяющийся шар диаметром в несколько километров. На экране он выглядел будто салютный залп. из тех, что вспыхивают тысячами мерцающих искр. «Слабовато шарахнуло», — с сожалением сказал Фантом. «Но тут уж ничего не поделать, лотерея. Тесла до сих пор нестабильно работает». Я вдруг понял, что Фантом незаметно проводит ликбез. Не только для меня, наверное, но вряд ли для многих, для пяти-шести новичков. И я отбросил подозрение о его предательстве. это как-то не вязалось одно с другим бросить в беде давних друзей и вытирать сопливые носы новичков гиперион прет в самый рой не пойму чей уходит но ну надо же он сыпанул мины прямо под нос мега жуку да смело только этому переростку берта пофиг то ли у него был гораздо лучший навигационный компьютер то ли просто сказывался опыт лично я видел только то что флот красных точек теснит флот зеленых к плюшке. И все это окутано вспышками, искорками, переливчатыми цветными ленточками, яркими черточками, багровыми проблесками и голубыми молниями. Красиво, в общем, если со стороны. У жуков минус девять кораблей, у нас минус два. Что-то я не пойму, такое ощущение, что они сосредоточились на мелочи. Они заставляют жуков подозвать для охраны больших кораблей «Ариргард», — сказал Рейнмен, — чтобы мы могли быстрее вступить. «Есть», — сказал Фантом, — «пошли, голубчики». Рванули к своим монстрам, все девять. «Чуть-чуть подождем, пусть ускорятся». Секунды тянулись томительно долго. Я заметил, что у меня вспотели ладони, вытер их о коленки. «Разворот», — весело сказал Фантом, — «все за мной». Отпинаем оранжевую мразь по чешуйчатым задницам. Упрашивать никого не пришлось. Я выжил из корабля такой лихой разворот, что индикатор расхода энергии зашелся треском. Мой ведомый чуть отстал, но в целом держался крепко. «Время сближения — десять минут», — сказал фантом. «Кто умеет, помолитесь, кто не умеет, тоже. В бою будет не до разговоров. Постарайтесь сосредоточиться на мега-жуках. Выбьем их, все будем в шоколаде». Я еще раз внимательно осмотрел оружейные гашетки. Слева лазер Мандрагора. Справа ракетный комплекс «Смерч». Шесть ракет с ядерными зарядами. Блин с настоящими ядерными зарядами. И плазменная пушка «Техион». Говорят, мощная, но работает на ближнем расстоянии. Ну что ж, у меня есть возможность поиграть в большую космическую войнушку. Многим нравится.